Глава 15 Начинается турнир. Изабыла провела Алису через специальный вход для знатных лиц, но все равно по дороге у них несколько раз спрашивали, нет ли лишнего билетика. В толпе, стекавшись к стадиону, мелькали продавцы мороженого и пирожков, звенели кружками торговцы сладкой водой, зазывали покупателей хозяева пивных ларьков. Шум стоял невообразимый. Густая толпа скопилась перед большой доской, на которой лесенкой были нарисованы фигуры рыцарей. Выше всех — тот, кто больше всех побеждал в прошедших турнирах. Его Алиса узнала. Это был обиженный Пашкой рыцарь черного волка в золотых латах. — А где же толстый маркиз Фафифакс? — Вот он, в середине таблицы. — Слышал о новом рыцаре? Донеслись до Алисы слова какого-то болельщика. — Кто такой? — Рыцарь Красной Стрелы. «Выступает вне конкурса. Иностранец?» «Говорят, что приехал из-за границы. Его не допустят», — сказал торговец в меховой шапке, у которого Пашка занял коня. «Он не благородный даже не рыцарь, а обыкновенный колдун и проходимец». «Ой, Пашка, ведь обязательно приедет на турнир», — подумала Алиса, — «и тут его схватят». Правда, Шут побежал его искать, чтобы предупредить, но вдруг они разойдутся, или лепашка шута не послушается. «Может, я подежурю у входа?» спросила Алиса. «Нет», — ответила Изабелла. «Тебя узнают и вернут на стадион. Я думаю, что лучше быть поближе к королю. Если что случится, мы сможем на него воздействовать». Лакей в красном камзоле провел их наверх, в ложу, где в креслах уже сидели вельможи и королевские родственники. «Вам сюда, к барьеру», — сказал Лакей. «Знаю», — ответила Изабелла. Не первый раз на турнире. Они сели у самого барьера. Кресла по обе стороны пустовали. Слева кресло для короля, справа для епископа. Зрители на трибунах узнали Забеллу и раздались аплодисменты. «Меня любят в народе», — сказала вдовствующая королева-мачеха. «Во-первых, за красоту, во-вторых, за доброту, а в-третьих, потому что меня епископ не любит». Королевская лужи нависала козырьком над трибунами и даже над полем. Поле было ограждено деревянной стеной. Оно было похоже на футбольное, только ворота на нем были деревянные и закрытые. Трибуны шумели и волновались. «Может, он уже вернулся домой, а я тут сижу», — подумала Алиса. Нечаянно мысль прозвучала вслух, и королева мачеха ответила «Не похоже». Если у человека такой характер, он обязательно прискачет на стадион, чего бы ему это ни стоило. Но он на лошади плохо ездит. Неважно. Здесь же все любители. Кроме того, пожилые. Да ты не расстраивайся. Выручим мы твоего Пашку. Вернешься с ним обратно. «Вы не верите, что я принцесса?» Спросила Алиса. Вдовствующая мачеха убрала пышную прядь волос под корону и ответила без улыбки. «Как же верить?» если ты врать не умеешь. Я тебя за обедом спрашивала о родственниках, и ты признала, что у твоего отца ноги нет, а брат с оборотнем дрался. Алиса опустила голову. «Так вот, отец принцессы, за которую ты себя выдаешь, самый миролюбивый король на нашей планете, уже десять лет не ездил на войну». Оборотней не бывает, это каждому разумному человеку известно. Да и как я могла тебя спутать с моей племянницей, если она курчавая и черноглазая, а ты блондинка? А почему вы меня не выдали? Кому? Этим вельможем? За кого ты меня принимаешь? Мне Шут обо всем рассказал. Мы с ним друзья. Встань, король идет. Изабелла поднялась со своего кресла. Алиса тоже. Вошел король. Камергер с епископом шли по бокам и что-то нашептывали ему в оба уха. Король был мрачен. «Объелся, теперь спать хочет», — шепнула Изабелла. Весь стадион поднялся на ноги. Оркестр заиграл гимн. Зрители и придворные запели. Король тоже подпевал, шевеля черной бородой. На середине второго куплета он махнул рукой, сел и смежил веки. Оркестр умолк. Стадион снова загудел. «Король всегда так», — сказала Изабелла. «В первом куплете поется, какой он славный и великий, а во втором — про его папу. Это ему не так интересно». Из-под трибуны бежали судьи. Они были в черно-белых полосатых камзолах, в черных чулках и круглых черных шляпах с черными и белыми страусовыми перьями. Главный судья держал в руках медный гонг и колотушку а его помощники — крючья. «Зачем это?» — спросила Лиса. «А как же растаскивать рыцарей, когда они перепутаются?» Судьи остановились в центре поля. «Ваше Величество!» — подсказал камергер. «Давайте сигнал!» Величество перестал храпеть, протер глаза и махнул рукой, словно отгонял комара. Судья поклонился и ударил в гонг. Тут же боковые ворота широко растворились, и на поле выехала десятка-два рыцарей. Зрелище было великолепное. Латы сверкали, перья раскачивались, плащи колыхались, и вообще-то рыцари были немного похожи на украшенные новогодние ёлки. Даже король проснулся, извлёк из кармана очки в золотой оправе и напялил их на нос. Он подмигнул Алисе и сказал «Что? Не видала?» Это называется «Очки» — новинка цивилизации. «Представляем участников турнира», — закричал главный судья таким пронзительным голосом, что его, наверное, было слышно в открытом космосе. «Номер один. Рыцарь черного волка. Латы золотые, герб черный, выступает на жеребце Парашюль от Парасковья и Щульца». Раздались аплодисменты и свист болельщиков. Рыцарь выехал вперед, поднял копье и поклонился королю и зрителям. «Маркиз Фафифакс!» — закричал судья «Лата серебряный, герб розовый, изображающий заднюю половину свиньи, выступает на кобыле Бругунди от Бруска и Ундины». Аплодисменты на этот раз были пожиже, а свиста больше. Судья начал представлять других рыцарей, а тем временем в ложе появился шут. «Ты где пропадал, Фу-фу?» – спросил король. – Мне же скучно. «Я осла искал», – ответил шут. – «Я тоже хочу сражаться». «Да кто же на осле сражается?» – захохотал король. «Ну ты у нас дурак. Тебя же любой победит». «А какая разница?» – спросил шут. – «Я буду дурак на осле, а они ослы на конях». — Ну ты даешь, — хохотал король, — но ты рискуешь. и даже благородное рыцарство, опора моего трона. — Такие шутки могут стоить головы, — сказал епископ. — На эту голову не замахивайся, — ответил король. — Мне без шута нельзя. Кто мне будет правду говорить? Не ты же? — Я никогда не лгу, Ваше Величество, — быстро ответил епископ и отвернулся к Эмергеру. Поединок первый. Рыцарь черного волка и рыцарь... «Трех львиного трелистника», — объявил главный судья. «Первый раунд». Все рыцари, кроме двух, уехали с поля. Участники поединка разъехались в разные стороны. Барабаны забили дробь. Стадион умолк, по сигналу судьи рыцари пришпорили коней и помчались навстречу друг другу. Слышался только топот и барабанный бой. Казалось, что два танка вот-вот столкнулся лбами. Но рыцари промахнулись и помчались дальше, придерживая коней». Второй раунд, — закричал судья, пока рыцари разворачивались у борта. Снова забили барабаны. На этот раз коньи пронеслись близко друг от друга, копья ударились в щиты и сломались с таким треском, словно какой-то великан сломал о колено вековой дуб. Черный волк удержался в седле, а вот рыцарь трехльвиного трелистника вылетел из седла и грохнулся о землю. Раздались бурные аплодисменты. Король топал ногами от восторга. Пока уносили побежденного рыцаря, победитель, откинув забрало, проехал мимо трибун, и девушки бросали в него цветами. «Алиса!» — раздался рядом тихий голос. Это был шут. Он подошел сзади и наклонился, чтобы никто не слышал. «Что? Вы нашли Пашку?» «Нашел». И все погубил. «Ну что случилось? Говорите скорее». «Тише. Я его нашел. Я узнал, где искать. Его спрятали у себя дома родители ведьмы, которую он спас от костра. и вы его видели «Видел. Я сказал ему, что ты его ищешь и просишь скорее возвращаться. И он? Он совсем уж было согласился, но дернул меня черт за язык рассказать, что мы его защищали на обеде от маркиза и черного волка. И что же? Он как закричит, ах, они хотят со мной сразиться, так они свое получат. Не могу я бежать от них, словно заяц. Это говорит юному биологу не к лицу. Так и сказал? Так и сказал». «А кто такие биологи?» «Трудно объяснить. В общем, мы занимаемся животными и цветами. Садовники? Кучера?» «Ах, нет, вы же благородные!» — усмехнулся Шут. «Если не притворяетесь». «Ты же знаешь, что притворяются?» — сказала королева у которой был замечательный слух. «Кто притворяется?» — спросил король, который услышал только последние слова. «Кто — Я, Ваше Величество, — ответил Шут, — я всю жизнь притворяюсь, чтобы кто-нибудь не счел себя глупее, чем ваш любимый дурак. На поле уже появилась другая пара рыцарей, и снова застучали барабаны и подковы. — И что же теперь будет? — спросила Алиса. — Он велел тебе передать, что, как только победит этих рыцарей, тут же возвратится с тобой в джунгли. — Не нравится мне это, — сказала Алиса, — они его в лепешку сотрут. «Не исключено», — сказал шут фуфу -фу. «Хотя помни, что многое здесь только кажется страшно». «Мне это и фукс говорил», — сказала Алиса. «Вот видишь, а кто такой фукс Он далеко живет. Вы с ним не знакомы?» «Если далеко, то конечно». Третий поединок закончился в ничью. Рыцари раз пять съезжались, но все промахивались. Пришлось их под свист трибун снимать соревнований». В перерывах играл оркестр, зрители ели мороженое и пирожки. Один рыцарь выехал с плакатом, на котором было написано «Защищаю честь прекрасной дамы Вероники». Все стали спрашивать, кто такая Вероника. Даже король заинтересовался и спросил у камергера почему я с ней не знаком. Тут судья объявил, что Вероника — бабушка рыцаря. Все успокоились. Пашки все не было. Как бы не перехватили его на дороге. Когда кончила бой... Последняя, десятая пара, на поле снова выехал рыцарь Черного Волка. Изабелла сказала, вот теперь начинается самое интересное. Пронзительный голос судьи возвестил, рыцарь Черного Волка вызывает на роковой поединок до первой крови любого рыцаря королевства. Из оркестра поднялся музыкант и трижды протрубил в рук. Наступила тишина, никто не отозвался. Музыкант снова поднялся и снова протрубил в рог. Никто не явился. В третий раз музыкант поднес рог к губам, но протрубить не успел, потому что дальние ворота со скрежетом растворились, и из них выехал рыцарь. Алиса привстала. «Неужели Пашка?» «Нет, для Пашки он слишком толст». «Я, Маркиз, Фафифакс, готов сражаться с тобой, рыцарь черного волка». «До полной победы или первой крови!» — воскликнул рыцарь. «Победитель получает оружие, обмундирование и коня проигравшего!» — заявил судья. «Знаем, знаем!» — кричали на трибунах. «Пускай начинают!» Рыцари бок о бок подъехали к королевской ложе. Король обернулся к епископу. «Надеюсь, кровь не настоящая? Я этого не выношу. Не беспокойтесь, Ваше Величество, им выдано по пузырьку с красными чернилами». Черный волк победит маркиза в третьем заходе с небольшим преимуществом. «Разрешаю вам поединок, мои дорогие смельчаки!» — воскликнул король, поднимаясь со своего места. «Подавай сюда кубок!» — обернулся он камергеру. «Все вам приходится напоминать». Камергер раскрыл сундучок, стоявший у его ног, и вынул оттуда высокий хрустальный кубок. Король поднял кубок к руке и произнес, «Победитель получает этот приз. Вручит его наши гости, заграничная принцесса Алиса». Зрители захлопали, многие начали вставать, чтобы разглядеть неизвестную принцессу. «Где же Пашка?» — волновалась она между тем. «Куда он запропастился? Сидишь здесь, тратишь время понапрасну, а вдруг его уже на костер ведут?» «Приготовились!» — крикнул судья. Рыцари только опустили забрало, как ворота справа от Алисы распахнулись от сильного удара, и на поле выехал третий рыцарь. Он был в серебряных латах, на его щите была нарисована красная стрела.